Глава десятая Три года спустя Наступил очередной день рождения, который Алла совершенно не собиралась отмечать. Накрыла стол для коллег, получила букет и конвертик, и на этом все. Но разве можно отбиться от семьи и подруг? Из братьев в городе был только Данил, двое старших разбежались по командировкам в противоположные концы необъятной родины. Так что состоялся тихий семейный вечер а с утра в субботу приехала Инка с компанией. Девчонки разбудили Аллу и, не обращая внимания на ее бубнеж, заставили собираться. Анька, которая уже вполне округлилась, но пузо пока еще на нос не лезла, грызла яблоко. «Блин, девки, рот хоть зашивай!» — пожаловалась печально, оглядев огрызок. «Не, Гарик, на пузо сверху тебе нельзя, сиди рядом», — сказала коту, который уже поставил передние лапки на ее немаленький живот. «Понимаешь, животное, мне ходить еще два месяца, я буду все больше и больше». Кот только мигал желтыми глазами, делая вид, что внимательно слушает. Но как только рядом на диван села Мила, тут же забрался к ней на руки. «Предатель!» – вздохнула Аня. Гарик и ухом не повел, уже все обнимаясь с другой. «Типичный мужик!» «Рыжая, шевелись, меня гулять повезем!» – крикнула Аля, минут десять уже медитировавшей на шкаф. Мы на природу едем, а хмурять никого не будем. — Ой, молчи уже, охмурительница! В ответ Алла показала язык. — У тебя уже почти идеальная фигура — шар. Пришлось быстро прятаться за дверцу от диванной подушечки и уже оттуда кричать. — Костя пошутила, а ты надулась! И снова подушечка стукнулась о дверцу. — Ой, девки, завязывайте эти бои! — вмешалась Инна. «Нам еще ехать медленно-медленно, чтобы некоторых не укачало, и мне проконтролировать кое-что нужно в питомнике». «Да собираюсь я, собираюсь!» Алка натягивала джинсы и футболку. Начало июля выдалось прохладнее обычного. «Только кофе выпью, который уже кто-то приготовил». «В машине выпьешь», — блондинка продемонстрировала термокружку. «Ну смоталась бы сама, мне так лень!» Упиралась рыжая. «Это старость!» — Мила продолжала гладить счастливого Гарика. «Ты теперь осторожнее, непонятно же, память все еще девичья или уже склероз?» — добавила на полном серьезе. «Ой, все, давайте уже выдвигаться!» — Алла первой двинулась в коридор. «Иначе от вас все равно не отвязаться!» Шумные компании девчонки расселись в Инкину машину и отправились в заповедный лес. Бывшее поле, поросшее деревьями, из которого Городецкая старательно делала райский уголок. Блондинка успела выскочить замуж за своего Алексея и теперь вела светскую жизнь в перемешку с бизнесом, с упорством носорога, идя к своей цели. Мила корпела над цифрами в конторе, в которой очень сильно хотела работать. Учитывая характер подруги, Алла не сомневалась, что директор еще не раз получит инфаркт, потому что Терентьева – тролль. Бездельничала одна Аня, если можно так сказать, обеременной. Костик подсуетился и в первый же год супружества заделал бейбика. Ань, а муженек твой тебя как одно отпустил-то? Алла обернулась с переднего сиденья. — Да буквально вытолкал. Аня вздохнула. — Бесит он меня, понимаешь? Так бы и стукнула. Ходит довольный такой, надутый, как индюк. Сына он сделал. Он-то сделал, а рожать-то мне... Подруги прыснули со смеха. Кудрявая, как всегда, в своем репертуаре. И вовсе это не смешно. Дайте лучше яблочко. Косте надо памятник поставить. За терпение. Мила подала подруге требуемый фрукт. А мне? Терплю этих девиц полуголых. Возмущенно засопела Аня. Но они же не у вас дома находятся. Хохотнула Алла. Но да, я бы не выдержала. За обсуждениями мужей и коллег дорога прошла незаметно. Вскоре машина свернула с главной трассы, чтобы попасть в питомник. Охранник поздоровался с владелицей и открыл ворота. По гравийной дороге они проехали вглубь территории. Взяв из багажника принадлежности для пикника, пошли выбирать место. Запущенное поле преобразилось, и Алла с удовольствием разглядывала получающийся пейзаж. Огромные сырники сменил газон, с которым возни было просто невероятно много. И у нее никак в голове не укладывалось, что вот эту траву уже почти всю продали. Страшные деревья были опилены и приведены в надлежащий вид. Конечно, помогали связи городецких старших и деньги инвесторов, но и инкиной заслуги здесь было не меньше. Никто бы не подумал, что она сможет из небольшого интернет-магазина перейти на цветочный бизнес. Но блондинка на самом деле жила этим, преодолевая одно препятствие за другим. У нее уже прописаны планы развития лет на десять вперед. «Скажи-ка мне, повелительница лугов и лесов, далеко нам еще идти?» Алла не понимала, почему нельзя расположиться прямо здесь. Трава, на ее взгляд, везде одинаковая. «Потому что здесь будут работать, а мы будем мешать. И вообще, ходить полезно для здоровья», — ответила Инна. «А то мне мало беготни на работе». Вздохнула Алка. «Да все, пришли уже!» Блондинка остановилась. Небольшой пригорок спускался к маленькой речушке, заросшей ивами. Милый, пасторальный вид. Девчонки растерили пледы и начали распаковывать корзину с припасами. Анька со вздохом опустилась на траву. «Подушечку бы под спину!» Сказала конкретно, никому не обращаясь. Не подумала что-то. «Терпи, через пару месяцев достроят хозяйский дом. Будет тебе подушечка», — улыбнулась Инна. «Через пару месяцев я рожу, и о подушечке буду только мечтать. Вот как сейчас». Анька гладила живот. «Ох, футболист будет». Рядом растянулась Алла. Прикрыла глаза, тут же начав проваливаться в сон. Тишина и свежий воздух действовали успокаивающе. Ей сейчас не хватало именно этого. Хоть на мгновение перестать бежать по кругу, дом, работа, дом. Иногда там мелькали любовники, но надолго не задерживались. Гарик весьма ревностно следил за своей территорией, а мужики были все какие-то нежные. Котик им видите ли мешает. Просто Гарик любит свою хозяйку, вот и все. Жаркую разбудил шум. Рыжая девушка, приподнявшись на локтях, восхищенно сказала: "Инка, какая у тебя тут красота!" и, смеясь, добавила: "Будет." Да что ж так громко, а? Оглохнуть можно? Алочка, трактора тише работать не умеют. Улыбнулась пепельная блондинка. Вот и закончат берег чистить и уедут. Не, все-таки ты сумасшедшая. Алла поверх очков посмотрела на подругу. Это же надо было такое придумать. Мы смелые все просчитали. Да и дела потихоньку идут в гору. Я уже даже заказала проекты гостевых домиков. Инна, встав с аккуратно подстриженного газона, махнула рукой куда-то в сторону. «Вон там, поближе, чтобы не рядом с моим домом». Алла тоже, встав, посмотрела по сторонам. Всего за пару лет подруга превратила заброшенное поле в питомник. Теперь тут все изумрудным ковром покрывала газонная трава. Еще вот пруд для рыбалки устраивает. «Так, девочки, хватит о делах». Аня полезла в корзинку для пикника. Мы тут собрались, вообще-то, поздравить нашу неугомонную рыжую с днем варенья. А Луся, ты же знаешь, как мы тебя любим. Кудрявая брюнетка протянула подругам стаканы с коктейлем. Так вот, всего тебе и побольше, чтобы все было и ничего тебе за это не было, и так далее. А еще желаю, чтобы нашелся мужчина, который сможет превзойти Гарика. Ну, ты загнула, прыснула Мила. «Превзойти Гарика это просто невозможно. Это самый лучший, самый ласковый, самый обаятельный и умный мужчина на свете. И то, что он кот, совершенно его не портит. Я бы даже сказала наоборот – это его самый большой плюс!» Повисла тишина. А потом подруги расхохотались до слез. Гарик, возомнив себя главным мужчиной в доме, постоянно испытывал терпение кавалера в своей хозяйке. И надо сказать, что пока ни один испытания не прошел. «Я из-за него мужчину уже к себе приглашать боюсь!» Алла закатила глаза. «Этот паразит лохматый устраивает настоящие диверсии. Его нельзя закрыть, потому что скребется и орет дурниной. Но и не закрывать нельзя, он мешает процессу». Девчонки захихикали. Таких историй у Аллы был целый воз, и все заканчивались победой кота. Причем лохматый паршивец пакостил только кавалером. С остальными представителями сильного пола был вполне ласков и дружелюбен. Вот на днях заходил Олежа. Рыжая легла на бок, подперла голову рукой. Принес букет белых роз. Красивых таких. Ладно, обувь сразу убрали, не пострадала. Пока чай пили, все нормально. Только на диван переместились. «Такой грохот! У меня сердце в пятке!» морда рыжая в вазу скинул перед этим поживав бутоны зачем спросила с недоумением диверсант пушистый мило хохотала в голос чтобы про него не забыли смешно тебе этот поросенок же ждет когда процесс начнется чтобы прервать на самом интересном алла застонала ну так встречайтесь на территории кавалера инка закусив губу старалась сохранить невозмутимый вид Получалось плохо. Зачем ты их к себе таскаешь? Вот нет в вас ни капли сочувствия. Патетически воскликнула Алла. Со вздохом улеглась на спину. Еще подругами называются. Я же девочка. Крема, косметика, расчески, фен. Все это с собой таскать? Это же целый чемодан будет. Да и кавалера всегда вытолкать можно. А самой в ночи домой тащиться? Ну нет, я на такое не подписывалась. «Да тебе не угодишь!» Аня потянулась, потерла поясницу и добавила. «Ну вот прям все тебе надо, и сразу! А лучше выслушивать, какой гад наш Гарик?» «Кто бы говорил!» Возмутилась рыжая. На следующий этаж поднялась и дома. Красота же! С годами все больше начинаешь ценить комфорт. «Да хватит ржать!» Не выдержав, прикрикнула на девчонок. «Старушка наша!» Анька не могла остановиться. — Ой, не смешите меня, мне еще рано рожать. — Алуся, я тебя зимой сюда буду приглашать дорожки песком посыпать. Серьезным видом подколола ее Инна. Рыжая на секунду задумалась, выстраивая логическую цепочку между ней и песком, и прищурилась. — В твоем возрасте полезны физические упражнения. На ходу добавила блондинка и бросилась на утек. «Инка, где твое воспитание?» Алла рванула следом. «Да попробуй догони эту длинноногую и тренированную». «Вот зараза!» Тяжело дышала старушка, вернувшись к остальным. «И даже не запыхалась!» «Говорю же, мало двигаешься!» У Инки даже дыхание не сбилось. «Так кто там наливает?» Мила протянула стаканы с мохито. Алла только вздохнула. «Дожилась! Безалкогольный день рождения!» притворно возмутилась. Но все равно они чудесно провели время. Ну кто лучше любимых подруг поймет, поддержит и в наглую потролит? И все сошлись во мнении, что в этом красивом месте будет просто замечательно иметь возможность проводить несколько дней.